Дома был один Василий Кузьмич. Мы погоревали о норде, удивляясь, куда он мог запропасть. Я сказала, что заехала забрать сумку, которую оставила в прошлый раз, и вернулась в машину. «Дом на отшибе», — заметил Михаил, когда мы притормозили возле ворот. Место тихое. Ключ по-прежнему висел на собачьей конуре. Я открыла дверь и устроила Михаилу экскурсию. Он тщательно все осмотрел, потратив на это не меньше часа. Поразмышляв немного, я показала ему тайник. Михаил высыпал из папки на кровать письма и фотографии и принялся все это изучать. Я стояла возле окна, пялилась на сосны и думала о том, что могло произойти с Алькой. «Таня, взгляните!» Я вздрогнула и торопливо подошла к кровати. Михаил протянул мне фотографию, Точнее, ее часть. На фотографии была Алька. Смеющаяся, возбужденная и, по-моему, пьяная. На второй половине фотографии, которая по неведомой причине отсутствовала, безусловно, был мужчина. Рука его лежала на Алькином бедре. Еще виднелся кусочек плеча в красной рубахе или футболке. «Что скажете?» — спросил Михаил. Я пожал плечами. Люди поссорились... Алька разрезала фотографии и ту часть, где изображен бывший возлюбленный, выбросила «Обычное дело». «Да». «Если фотографию разрезала ваша подруга». «Вы думаете...» «Я думаю, вполне возможно, кто-то очень не хотел, чтобы его лицо попалось нам на глаза». «Нам?» Прям-таки потряслась я, оправившись с дыханием, добавилась недоумением. «Логичнее было бы уничтожить всю фотографию». «Возможно. Если не возражаете, я возьму ее с собой». «Возьмите», вздохнула я. Мы убрали папку, еще раз тщательно осмотрели весь дом и даже попытались отыскать пропавшие колготки. Разумеется, безуспешно. Не знаю, на что рассчитывал Михаил, но наш визит на дачу явно разочаровал его. Мы вернулись в город и поехали на квартиру Сережи. «Хочу поискать у него». — пояснил Михаил. — Может, найдем какую-то зацепку? Не скажу, что роль сыщика особенно меня привлекала. Однако Альку я хотела найти во что бы то ни стало, а Миша на присутствие меня успокаивала. Мы въехали во двор двенадцатиэтажки, показавшейся мне смутно знакомым. Дальше было еще интереснее. На лифте поднялись на шестой этаж и встали возле двери, обитой деревянными рейками. Конечно, в городе полно таких дверей, Но я вдруг решила, что когда-то была здесь. Сама квартира никаких воспоминаний не вызвала, и я подумала, что ошиблась. По просьбе Миши села на диван, а мой спутник устроил в квартире форменный обыск, причем явно нервничал. Очень скоро его поиски увенчались успехом. Он держал в руках половинку фотографии. Сережа в красной рубашке весело смеялся в объектив. Мы сложили две половинки, и сомнения отпали. Сережа и Алька знали друг друга. Более того, они явно были любовниками. Я в крайней растерянности взглянула на Михаила, трижды хлопнула ресницами и не сразу сообразила прикрыть рот. А потом попыталась напрячься и что-нибудь вспомнить об этом парне. Не могла мне Алька о нем не рассказать. Настоящий красавец. На фотографии Алька была в бежевых шортах и пестрой майке. Бежевые шорты я привезла ей в подарок, когда ездила к Сетке в Ялту на пятидесятилетний юбилей. Это было три года назад, весной. Два сезона подряд ходить в одних и тех же шортах не валькиных правилах. Значит, фотография сделана позапрошлым летом. Кажется, они на пляже. Позапрошлое лето. Алька должно быть отдыхала одна, то есть без Витеньки. «Точно. Абрау Дюрсо. Она ездила в Новороссийск к школьной подруге, и они на неделю сняли в Дюрсо домик. Я еще собиралась к ним, но тут Алька неожиданно вернулась. Эти мысли вихрем пронеслись в моей голове, я стояла, таращила глаза и не сразу поняла, что сказал Михаил. «Теперь сомнений нет. Найдем вашу подругу, найдем убийц брата». Мы наспех перекусили, сидя в моей кухне, после чего Михаил взял коробку, в которой я хранила старые письма. Бог знает, почему я никогда их не выбрасываю, хотя до сегодняшнего дня мне ни разу не приходило в голову их перечитывать. Заварив крепкого чая, мы устроились на ковре и принялись сортировать корреспонденцию. Алькиных писем набралось предостаточно. По штемпелю на конверте быстро нашли нужное. Я прочитала письмо. А прочитав, кое-что вспомнила из позднейших рассказов подруги. Сережин двор не зря показался мне знакомым. Однажды мы к нему действительно заезжали, но дома не застали. Познакомились они два года назад, 12 июля. Он приехал в Дюрсо и остановился в доме по соседству. Утром они с Алькой одновременно вошли в маленький деревенский магазинчик и разговорились, после чего отправились на пляж. Этому событию было посвящено три страницы убористым почерком. Это, безусловно, был Сережа. Подружка подробно описала его. Роман развивался стремительно. На следующий день они стали любовниками, а через неделю Сергей сбежал. В письме об этом не строчки. Уже вернувшись в город, Алька поведала мне историю своей любви. Итак, Сережа неожиданно уехал. Причем, не простившись, И Алька кинулась за ним следом, благо оба жили в одном городе. Здесь произошла бурная сцена, закончившаяся примирением, правда, кратковременным. Сережа был моложе Альки, относился к ней непростительно небрежно и ко всему прочему тянул из нее деньги. Очень скоро любви в подружке поубавилось, а Сереже она говорила с презрением и называла его не иначе как сволочонком. Однако порвать с ним окончательно не могла. «Уж больно хорош в постели», — утверждала подружка. Стараясь быть деликатнее, я сообщила почерпнутые из памяти сведения Михаилу. Он хмурился, но в целом к тому, что брат с точки зрения его возлюбленный был далеко не ангелом, отнесся спокойно. «Очень сомневаюсь, что ты оказалась на дороге, да еще в ее машине случайно», — заметил он. «Совместные разыскания сблизили нас, и мы перешли на «ты». «Что ты имеешь в виду?» — насторожилась я, но он в ответ лишь пожал плечами. «Вот что, поедем к Ленке Авериной», — подумав, предложила я. Алька к Сереже домой не ездила. Во-первых, потому что его дом неподалеку от ее офиса, и Витька мог случайно приметить машину и заинтересоваться ее маршрутом. Во-вторых, просто не хотела этого делать, туманно объясняя, тот еще хмырь. Встречались они на квартире у Ленки, вдруг она что-нибудь знает. Михаил взглянул на часы и согласно кивнул. Поехали. Ленка встретила нас блинами. «Вот и гости пожаловали», — сказала она весело. «Идите в кухню, у меня есть мед и сгущенка». Мы устроились за столом и умели стопку блинов, нахваливая хозяйку. Ленка была толстой, низкорослой и невероятно румяной, а еще смешливой и обожающей чужие секреты поэтому ее квартиру все, кому не лень, использовали для любовных свиданий. Ленка при этом в соседней комнате лихо стучала на пишущей машинке и, подозреваю, подслушивала. Хотя, может, я зря наговариваю на человека. «Тебе Витька не звонил?» – спросила я. «Какой?» «Гришин?» «Нет. А чего ему мне звонить?» «Алька пропала». «Да ну, с хахалем смылась. А как же бизнес?» «Бизнес на Витьку оставила». «Ха, что Витька? Витька там ничего не значит. А с кем сдёрнула? Я протянула фотографию. «Ты его знаешь?» «Конечно, Серега. Неужто правда с ним? Уговорил все-таки?» Тут она перевела взгляд на Михаила и вдруг спросила. «А вы не брат ему случайно?» «Брат», — кивнула я с невольным уважением к Ленкиной проницательности. «Лично я особого сходства между братьями не заметила». Хотя теперь, приглядевшись, решила, они, безусловно, похожи. Значит, он ее уговаривал, воодушевилась я, когда они были здесь? Сейчас вспомню. В воскресенье. Ну да, она приехала, и он следом. И принялись ругаться. Он ее уговаривал куда-то ехать. Сулил огромные деньги, а она его... Подлец, я во всем этом участвовать не собираюсь. Да, видно, уговорил. А о чем конкретно шла речь? вклинился Михаил. Ленка пожала плечами. Орали они, конечно, громко, но специально я не подслушивала. Какие-то фразы долетали, какие-то нет. Ехать надо было куда-то в среду. Алька должна его была ждать на дороге у какого-то поселка. Вроде бы у нее машина сломалась. Ну, еще про деньги слышала. Огромные деньги ей Серега обещал. Мол, ты уедешь, а я чуть позднее, и будем жить как в сказке. А она орала, мол... Я тебе не верю и в таких делах участвовать не желаю, и все под лицом его называла. Потом Алька уехала и Серега следом. Он вроде нервничал очень. Я еще подумала, чего они друг в дружку вцепились, ведь вовсе не подходящие для совместного существования люди. А Серег был сильно расстроенный, это точно. Мне даже до свидания забыл сказать. Ну, если он ее все-таки уговорил, значит они еще где-то встречались потому что здесь ему Алька твердо сказала «нет». «Ясно», — в глубокой задумчивости кивнула я, хотя мне вовсе ничего ясно не было. Покинув Ленку, мы зашли в какой-то бар и немного выпили. Обоим выпивка была просто необходима, особенно Михаилу. Как видно, кое-что о его брате он узнал впервые, и это произвело на него сильное впечатление. «Вы были близки с Сережей?» — осторожно спросила я. Михаил помолчал, глядя прямо перед собой и покачал головой. «Нет, он моложе меня на семь лет был. Встречались, обычно пару раз в месяц звонили друг другу. У меня работа, у него тоже, общих друзей нет, но я всегда считал, что у него все в порядке». Хороший парень и вообще. Даже в детстве у родителей никогда не было с ним проблем. И вдруг связь с замужней женщиной, у которой он берет деньги, да еще подбивает ее на какую-то авантюру. А потом это убийство. Не могу поверить, что все это имеет отношение к моему брату. Он перевел взгляд на меня, взял за руку и осторожно сказал. «Теперь все более-менее ясно». «Сережа вез деньги...» «Не совсем так», — мысленно перебила я, «скорее всего, являясь чьим-то курьером. Деньги решил украсть, для чего ему потребовался помощник. Он уговаривал вашу подругу, она участвовать в этом не пожелала и послала вас». «Но я ведь ничего не делала. Я думаю, брату нужна была машина». Вероятно, он незаметно переложил деньги в ее Ауди. Услышав такое, я едва не икнул от неожиданности. Воистину, Михаил обладал даром провиться. Честно говоря, мне это не пришлось по душе. Подруга попросила вас перегнать машину на стоянку и уехала. Теперь ждет Сережу в укромном месте, при условии, что всерьез намеревалась с ним встретиться. Тут я решительно возразила. нет. «Во-первых, я не верю, что Алька меня использовала. Вот так, в темную, подозревая, что я при этом рискую». При этих словах Михаил усмехнулся и даже покачал головой. «Да, не верю», — упрямо повторила я. «Второе, Алька далеко не бедная женщина, и ей нравилась ее работа. Ей вообще нравилась ее жизнь. Как-то трудно представить, чтобы она бросилась в бега из-за денег и любви к Сереже. Любовь давно поутихла». А в деньгах, как я уже сказала, она не нуждалась. Или это должны быть такие деньги, от которых подружка просто бы спятила. Но огромную сумму денег из машины в машину надо было бы в чем-то переложить, а у Сережи ничего похожего на сумку не было. Третье, мне кажется, совершенно невероятным, что спрятав деньги в Алькиной машине, если он их спрятал, Сережа отправился к своим хозяевам, то есть к хозяевам денег. Как бы он объяснил их отсутствие? Сказал, что потерял по дороге? Я не специалист по криминалу, но, по-моему, после такого заявления прожил бы он недолго. Нет, твоя версия не кажется мне правдоподобной. «Тебе не хочется думать, что подруга тебя подставила», — возразил он. А я согласилась. «Не хочется. И я не верю, что она, хладнокровно все обдумав, отправила меня на эту самую дорогу. Нет и еще раз нет. В чем-то мы ошиблись, и все происходило совсем не так». На самом деле я отлично знала, что никаких денег в Ауди не было, и Альке пускаться в бега не резон. Говорить это Миша я, само собой, не стала. Но выражением лица демонстрировала свое несогласие с его версией. «То, что твоя подруга вдруг исчезла, подтверждает мои догадки», — прямо гнул свое Миша. «Деньги у нее, и она с ними уехала, надеясь где-то затеряться потому и нет от нее никаких известий. «Что ты намерен делать дальше?» спросила я, не желая продолжать разговор в том же духе. Михаил думал так, я по-другому, и каждый считал, что он прав. Михаил пожал плечами. Попробую распутать это дело. Найти убийц. Хотя Серега и не был ангелом, но он мой брат. Будем искать твою подругу. Наверняка ей многое известно». Я молча кивнула и поднялась, он расплатился, и мы покинули бар. На улице уже стемнело. «Куда тебя отвезти?» — спросил он. «Одной тебе оставаться не стоит». Немного подумав, я дала Витьке адрес. Дверь открыла его сестра Тамара. Виделись мы с ней до сего момента дважды. На свадьбе Витьки с Алькой и на Светкиной свадьбе. Светка ее младшая сестра и моя школьная подруга. Поэтому она узнала меня не сразу. Пока я объяснялась, за ее спиной возник Витька и сказал «Проходи». Я прошла, и мы сели на кухне. Тамара заварила кофе, но к нему так никто и не притронулся. Витька выглядел хуже не бывает. Подозреваю, что со среды он практически не спал. Сидел, сутулившись, точно больной старик. «Меня сегодня хотели убить», — дождавшись, когда Тамара выйдет, сообщила я. Витька взглянул без особого интереса, скорее с недоумением. Соображал он с трудом. «Зачем?» — спросил тупо. «Зачем хотят убить?» «Чепуха какая-то!» «Ты что, крупный политический деятель или финансовый магнат?» «Нет, я теперь следователь». В Витькиных глазах появилось любопытство, а я продолжила. «И только я затеяла следствие, как меня решили укокошить, причем уже дважды». За что? Кабы знать. Можно я у тебя переночую? Домой страшно. Ночуй. Я вот все думаю, когда же она уехала. Кто? Не сразу сообразила я. Алька, конечно. Мне в милиции сказали, фабрику она покинула после двух. Где-то ближе к половине третьего. По дороге у нее сломалась машина. Она заезжала на станцию техобслуживания. Машину починили, и она забрала ее... А дальше след теряется. Куда Алька могла деться? Я ждал ее в офисе в восемь часов, так мы договорились. Значит, что-то случилось после пятнадцати-тридцати. До этого времени Алька точно была жива и здорова. Я тяжело вздохнула, потасковала и, наконец, решилась. Нет. Что нет? Всполошился он. На фабрику ездила я. Врать больше не было смысла. Если Алька в бегах, значит, муж ей без надобности, а если она никуда не собиралась удирать с любовником, значит, случилась беда, как ни горько это признавать. Сомнений почти не осталось, следовательно, наши дамские тайны значения уже не имели. «Почему ты?» — нахмурился Витька. Отводя глаза, я рассказала обо всем. Он слушал, бездумно глядя куда-то за мое плечо, и машинально прихлебывал из чашки холодной кофе. Я замолчала, он посидел так еще немного и сказал, «Ты почему не рассказала об этом в милиции?» «Как будто непонятно. Не хотела, чтобы узнали. Ни ты, ни другие. Думаешь, ее уже нет?» Я съежилась, отвернулась и стала смотреть в окно. Мы сидели так довольно долго, может, пятнадцать минут, может, больше. «Не говори никому», — вдруг попросил Витька. «Не хочу, чтобы о ней болтали». «Я понимаю», — робко начала я, «но для следствия это, наверное, важно». «Какая разница?» — ответил он и вдруг заплакал. Слезы катились по его лицу, а он смотрел на меня широко распахнутыми глазами. «Витя», — прошептала я, вскочила,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 Зато нагуляла отменный аппетит. Приготовила себе обед, и тут Миша подъехал и составил мне компанию. Все-таки он очень симпатичный, призналась я себе. Оттого и беспокойство. С симпатичными мне всегда не везло. Вечно с ними что-нибудь не так. Один оказался злостным алименщиком, другой выдавал себя за капитана дальнего плавания, а в действительности с трудом закончил среднюю школу и работал грузчиком,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 По крайней мере, несколько служащих это подтверждают. С большим усердием, кстати сказать. А вот один из водителей видел, как в 10.30 Самохин уселся в свой форт и покинул стоянку. Во сколько тот вернулся, не знает. Уехал почти вслед за ним, но в 14.30, когда привез шефа с обеда, форт уже был на своем месте. Уборщица видела Самохина в коридоре что-то около двенадцати, Точно не помнит.